принадлежали к определенному типу современных молодых людей. Они довольно рано находят свою золотую жилу, избирают предмет, который в конечном итоге заслоняет собой белый свет, заменяет многие, если не все, радости жизни. Профессия поглощает их как процесс, участие в котором есть высший смысл существования и неизбежно формирует специфическое мировоззрение которая, помимо прочего, заметно отражается на внешности. Пожалуй, самой многочисленной и яркой популяцией этой породы стали компьютерщики, программисты, веб-дизайнеры, специалисты по железу. Алекс Гембл и Чарльз Адамсон представляли очень редкие разновидности. Алекс был помешан на Нострадамусе. Чарльз едва ли не половину жизни посвятил короткой и страшной истории Титаника. Впрочем, все это было осмысленно значительно позже. Пока же, во время церемонного завтрака, с неизменными поридж, сандвичами и яичницей с беконом, оба подозрительно косились друг на друга, хотя разговор все более занимал их внимание. «Послушайте, Чарльз, я склоняю голову перед багажом ваших знаний». Но не станете же вы утверждать, что с Титаником на самом деле все было чисто. И нет никакой чертовщины в том, что творилось вокруг него и непосредственно на борту в ту самую ночь. Мистическая версия трагедии была мила сердцу лорда. А расставаться с ней он не хотел. Нет, сэр. Разумеется, нет. Я сам назвал бы упрямым идиотом любого, кто стал утверждать подобное. Тумана вокруг «Титаника» хватает и по сей день. Но в то же время должен заметить, что парни вроде меня не сидели сложа руки. Кое-что удалось прояснить, но загадки остались. «И какие загадки, сэр?» «Я разделяю всю информацию на три части. Реально установленные и доказанные факты — раз. Странности — два. Что такое странности?» События, которые вне всякого сомнения имели место, но объяснить их по сей день невозможно или сложно, или можно, но неоднозначно. И, наконец, легенды. То есть самые разные, необъяснимые случаи, о которых все говорят, но никто не может поручиться, что они происходили на самом деле. Если позволите, я коротко поясню на примерах. Нет уж, увольте. Научные отчеты, даже самые краткие, ввергают меня в меланхолию. Давайте сразу легенды, а еще лучше самую фантастическую и жуткую легенду, чтобы мурашки по коже. Но погодите, Энтони, так же нельзя. В Алексе заговорил исследователь, оскорбленный праздным любопытством обывателя. Оперируя жаренными фактами, не добраться до истины. Спасибо за то, что встали на защиту, мистер Гэмпл. Мы давно привык к такой постановке вопроса. Полагаю, она и вам хорошо знакома. Гораздо в большей степени, чем хотелось бы. Вот поэтому-то я... Вот поэтому-то, мои ученые друзья, я и свел вас под крышей этого дома. Поскольку мистер Адамсон любезно согласился пополнить ряды нашей дружной компании. Времени для научных дискуссий у нас предостаточно. Я же умываю руки. Но на прощание все же просил бы порадовать старика какой-нибудь умопомрачительной версией. Для вдохновения, черт меня побери. Нет проблем, сэр. Вот вам самая загадочная страница в истории несчастного Титаника. Сигналы бедствия. Разумеется, Титаник посылал их многократно. Время было. После столкновения с айсбергом корабль еще более двух часов держался на плаву. Однако существует одно потрясающее несоответствие, природу которого до сих пор не смог объяснить никто. В судовых журналах двух, сразу двух, заметьте, кораблей, «Олимпика» и «Карпатии» зафиксировано время, когда они получили первый сос с «Титаника». Это случилось в 23 часа, 17 минут. И что же? Возможно ничего, сэр. Сущий пустяк. Каких-то 23 минуты. Дело, видите ли, в том, что Титаник столкнулся с айсбергом в 23 часа 40 минут.